Они теперь были настоящей семьей. Мел тоже счел обязательным сказать Биллу несколько слов. «Я буду в городе, на случай, если адвокатам потребуется, чтобы я за тебя заступился. Мы все на твоей стороне». Однако Билл не знал, останется ли работать в сериале. Всем остальным вручили перед уходом в отпуск новые контракты. Всем, кроме Билла. Но его теперь это мало волновало. Его волновал результат процесса, от которого зависела его дальнейшая жизнь. «Ты куда — Ты куда-нибудь уезжаешь? — спросил Зак у Габриэла за ленчем, который происходил прямо в павильоне. Блюда к нему были заказаны в китайском ресторане «Шинуа» и «Спагу». — Пока нет? Зак догадался о причине и печально кивнул. А затем, взглянув на Джейн, сказал, «Мы сообщим тебе наш маршрут, и ты нам сможешь позвонить, когда, когда суд закончится». Подошел Билл, положил Габи руки на плечи и ответил за них обоих. «Мы вам позвоним, Зак». И добавил, «Я надеюсь увидеть вас в следующем году. Всех вас». Уходя в тот день из своей артистической, Билл забрал все свои вещи. Габи помогла ему дотащить все до машины — пакеты, чемодан и два цветка в горшках, которые сама ему подарила. Процедура была печальной, но Билл решил освободить артистическую. — Тебе же придется тащить все это обратно в августе, — говорила Габи. Билл улыбнулся. Я хотел бы на это надеяться. Но такой уверенности у него явно не было. Когда распрощавшись и расцеловавшись со всеми, он и Габи уезжали со стоянки перед студией. Сериал стал для всех очень важным событием в жизни, и всем хотелось знать, каков будет сюжет в следующем сезоне. Мел произнес небольшую речь, пожелав коллегам хорошего отпуска и намекнув на большие сюрпризы, которые их ожидают. — Я надеюсь, что меня не ждет такой же сюрприз, как в свое время в печалях, — шепнула Джейн Мелу. — Это исключено, — ответил тот. Как актрису он ставил Джейн гораздо выше Сабины. — Ты готов к поездке в горы? — спросила Габи, когда Билл вез ее домой. — Я свои вещи уже собрала. — Почти готов, — улыбнулся Билл. Печаль расставания с сериалом начинала понемногу рассеиваться. Он с нетерпением ждал нескольких спокойных дней в горах наедине с любимой девушкой. Они обсуждали, куда поехать. В Йосемитский национальный парк, на озеро Тахо или еще куда-нибудь и в конце концов решили снять пол коттеджа на озере. Билл мечтал о том, чтобы порыбачить, полежать на солнце и побыть с Габи. Им обоим нужен был отдых, особенно учитывая то, что их ожидало. Предугадать нельзя было ничего, и хотя адвокаты были оптимистами, они не давали обещаний. «Хочешь сегодня переночевать у меня, Габ?» «Очень хочу». В прихожей ее квартиры уже ожидали собранные сумки и снаряжение. Удочка, туристские ботинки, спальный мешок на случай ночевки на природе. Билл, помогая ей загружать все в машину, улыбнулся. «Экипировку у вас что надо, мисс Смит? Дебютанткам что, всем положено носить туристские башмаки?» «Да, всегда». «Особенно, когда они танцуют котельон», — ухмыльнулась в ответ Габи. Она всегда любила загородные вылазки и с радостью узнала, что Билл тоже это любит. Однажды во время учебы в Ельском университете ей довелось побывать в трехнедельном походе по штату Вайоминг, и это были самые незабываемые впечатления ее студенческих лет. Тем более, что тогда их гид сфотографировал медведя. Габи рассказала об этом Биллу по пути к нему домой. Билл рассмеялся. «Не жди, что я поступлю так же, деточка!»